Глава 10. На подходе в столовую нас нагнала Кейтлин. Её лицо буквально светилось злорадством. Она сдула каштановую прядь волос с лба и пристроилась рядом, пытаясь отдышаться. "Брид, а ты знаменитость. Все только и говорят о том, как ты отважно бросилась на защиту малыша. Вы теперь вместе? Это новость дня". "Бред какой-то", поморщилась я, обхватив себя руками и не собираясь оправдываться. Не лучше ли сосредоточиться на учёбе, чем на сплетнях? Шатенка округлила глаза. Когда ты успел стать такой занудой? Ещё вчера отрывался на вечеринки, а сегодня, она фыркнула, и обогнав нас, поспешила к раздаче. Я думаю, зашептала Фабиана, подавшись ко мне. Мы можем поднять и починить у мертвеца сегодня ночью. Тогда мы сможем на нём практиковаться и выгонять мысли из головы, произнесла я со вздохом. Мы не станем нарушать правила. Более того, это может быть опасно. Я не могла так рисковать, пока не имею никакого представления о магии. К тому же, этой ночью планировалось восполнить некоторые пробелы в моих знаниях о некромантах. Фабиана Панура опустила голову, но спорить не стала. Несмотря на то, что зал вид имел обшарпанный, через деревянные оконные рамы задувал сквозняк, а шатающиеся столы оставляли желать лучшего, кормили здесь неплохо. Или мне так показалось от голода. Не замечать смешки за спиной и завистливые шепотки оказалось просто. Игнорировать окружающих это то, что у меня получалось лучше всего. У меня есть цель, а остальное неважно, как и не важен острый, полный неприязни взгляд Крайтона. Видно, Бриджит серьёзно его разозлила и создала парню немало проблем. Я съела весь суп, второе, закусила булочкой и запила компотом под недоумённо удивлённые взгляды сокурсников и улыбнувшись всем и сразу вышла из-за стола. «Мне нужно к ректору», — сообщила Фабиани. А потом хотела позаниматься в библиотеке. «Э-э-э», — растерянно протянула соседка. «Библиотеки здесь нет, забыла? Это же не Академия». «Заброшенный архив в левом крыле. Если не боишься пыли, конечно», — раздался насмешливый голос за спиной, вызывая по телу мурашки. Обернувшись, я тут же угодила в плен пронзительных зелёных глаз. Дерек не спускал с меня взгляда. На острых скулах дрогнули желваки. "Спасибо", поблагодарила тихо и направилась к выходу, ощущая, как тревожно в груди бьётся сердце. Этот парень реально пугает. "Завтра приду за следующей порцией", звучали набатом его слова в моём воспалённом мозгу. Не хочу, чтобы наступало завтра. Не хочу иметь ничего общего с этим психом. Ректора дома не оказалось. Дверь легко поддалась и открылась. А на встречу мне выскочил до безумия счастливый пёс. Бигль прыгал с лапы на лапу, тряся милыми ушами и тихо повизгивал, пытаясь лизнуть мою руку. "Тише, Вильгельм, тише", усмехнулась я, заходя в дом. Закрыла двери, поспешила к собачьей миске, к пустой собачьей миске. Ну что за мужчина этот ректор, даже воды питомцу налить забыл. Пришлось выделить время на поиски еды для собаки. В подобии холодильника нашлись консервы, которые я высыпала в собачью металлическую миску, а другую помыла и наполнила водой. В кухне царил хаос. Будто мамай прошел или армия зомби. Тряхнув головой, я решила сосредоточиться на той части дома, про которую ректор говорил. Что там? Подмести и вымыть пол? Сняв свитер, я осталась в футболке. Здесь меня все равно никто не видит. Я отправилась искать швабру с тряпкой и совок. Пёс быстро расправился с едой и бросился следом за мной, помогать, а по факту просто путаться под ногами. Неугомонному биглю явно не хватало внимания. Пёс решил, что я с ним играю, и нападал на швабру, разнося уже сметённую пыль. "Вильгельм!" воскликнула я, теряя терпение, и тут же рассмеялась. Неугомонный пёс вцепился в щётку, которую я мела, и стал её трепать, усердно рыча. "Ну хватит!" Попыталась я вырвать швабру, не ожидая, что собака резко выпустит ее. «О, черт!» — взмахнула руками, но не удержалась и врезалась в стоящий позади комод, а в следующую секунду раздался звон бьющегося стекла. Внутри все похолодело, входная дверь распахнулась. Ректор обвел флегматичным взглядом место бедствия, ненадолго задержался на развалившейся на полу мне и потрепал по голове радостного пса. А девка слоу. Не помню, чтобы велел вам уничтожать мои личные вещи. Кажется, речь шла об уборке. Я не пискнула виновато, пытаясь встать, но неудачно опустила ладонь прямо на осколок. Ай! Одёрнула руку и прижала к себе. По запястью побежала тонкая струйка крови. Вы ещё и неуклюжа, констатировал ректор. Захлопнув за собой дверь, он быстро скинул с себя сюртук. Простите, Выдохнула я сквозь сжатые зубы и неловко улыбнулась. Я не хотела, это вышло случайно. Ваш пёс так носился, ему же скучно. И вот ректор опустился рядом на корточки и взял мою руку в свою. Пойдём на диван, осколок вытащим, рану обработаем. За это ты должна каждый день приходить и гулять с Вильгельмом. Нет, два раза в день, чтобы ему не было скучно. Добавил иронично и скрылся в другой части дома, там, где, видимо, находилась спальня. Поморщившись, я поднялась с пола и поплелась к дивану. Пёс тут же расстился рядом, лизнул моё лицо, виновато заглядывая в глаза. Ладно, ладно, прощаю, заверила я его, обратив взгляд к проходу, где появился ректор с аптечкой в руках. Вы хоть представляете, что разбили? Вазу, предположила кисло. Мужчина хмыкнул и встал передо мной на одно колено. Откупорил зубами пузырёк с какой-то жидкостью. блеснул на рану, вынуждая меня зашипеть, и резко вытащил кусок тонкого стекла. Кровь потекла сильнее. Это была награда за участие в магической дуэли, памятная, но бесполезная штука. Поэтому адепт Каслоу вы легко отделались. Думаю, гулять с Вильгельмом для вас не составит труда. А как же практика? поинтересовалась, закусывая губу. Больно. Ректор промыл рану, обработал и принялся бинтовать. А вы разве не планировали выйти замуж? Не очень-то, призналась я и отвела взгляд. Такая перспектива не радует. Хочу, хочу получить диплом. Ай! воскликнула удивлённо, надёрнувшись. Вы нарочно так туго затянули? Простите, усмехнулся этот загадочный мужчина и ослабил бинт. Не ожидал услышать от вас подобных речей. Вы можете обратиться за помощью к Райтону. Он один из сильнейших адептов курса. Вместе вы могли бы достичь результата. А нет других сильнейших адептов? спросила я жалобно. На губах мужчины заиграла ироничная улыбка. Никто из магистров помогать не станет. Мы обучали вас 5 лет. Пришло время практики, время применить ваши знания в деле. Подумайте об этом и о том, кто сможет вам помочь. Может, Фабиана не так уж и не права, и нам нужно ручное умиртвье. Да не, бред какой-то. Или всё же стоит подумать?